Восемнадцатое. Гуру. Сожженная картина продолжает существовать в тонком мире. Идеи, заключенные в сожженной книге, не уничтожаются с гибелью последней. Разрушенный на земле город продолжает существовать в пространстве других измерений. Так различаются меры земные и меры надземные. Уничтожение земного предмета совсем не означает уничтожение его тонкой формы, но уничтожение тонкой формы земного предмета всегда приводит к разрушению его плотной формы. Плотные предметы воспринимают вибрации мыслей и реагируют на них. С предметами, уж не говоря о цветах или растениях, можно беседовать, наполняя их благой аурой. Эти воздействия не сохраняют на долгое время — неся собою благословение или проклятие